Глава 18. Империя Оствер, Грасс-Анха, 3 августа 1407 года Весть о моем поединке с лейтенантом Арманом Дакенхорном разлетелась по старому дворцу моментально, и спустя час, когда мы с Атири прибыли на ресталище Красной Свиты, мои оппоненты были кандидатами на вступление в эту роту, вокруг него уже собрались зрители. Свитские дармоеды, чиновники дворцовой канцелярии, гвардейцы, свободные от караула оборотни и офицеры особой группы, случайно оказавшиеся во дворце благородные зеваки, жрецы, маги и послы из теократии Шаир-Каш, которых Марк сегодня не принял. Собралось больше трехсот человек. А самое главное, присутствовали император и канцлер. Ради такого случая один позабыл про хондру, а второй на время оставил государственные дела. Интересно же посмотреть на бесплатное зрелище. Не каждый день во дворце поединки, особенно сейчас, когда самые буйные дворяне на фронте. В общем, оже отож был серьёзный, и всё внимание публики, которая заняла места на помостах вдоль ристалища, было обращено на меня и моего соперника. причём он, что опять-таки странно, выглядел невозмутимым и улыбался. Почему? Отчего? Со мной всё просто и понятно, не первый поединок на публичном ристалище. А молодой лейтенант, лишь недавно вернувшийся с войны, почему не смущается? Откуда в нём уверенность? Вопросы остались без ответов, и я решил, что личностью Декенхорна, о котором раньше ничего не слышал, необходимо заняться всерьёз, не откладывая дела в долгий ящик. Сразу после боя, который я, разумеется, выиграю. Ведь кто я, а кто он? Мы в разных весовых категориях по той простой причине, что мой учитель полубог и скорость реакции у меня гораздо выше, чем у какого-то там барона. Такие мысли были в моей голове перед поединком, и ничто, как говорится, не предвещало беды. Наконец, к мордобитью всё было готово, и мы, скинув камзолы, подошли к судьям: жрец, чиновник и воин. Стандартный состав. служитель богов в нашем случае жрец самура-пахаря проверил нас на наличие магических допингов и запрещённых амулетов после чего подтвердил что барон дакенхорн и граф ройха чисты воин капитан красной свиты эдмон арайгла спросил о примирении и мы ответили отказом Затем чиновник зачитал простые правила, которые известны каждому имперскому дворянину с самого раннего детства. И мы выдвинулись на середину посыпанного свежим речным песком ристалища. Дакенхорн продолжал улыбаться, и мне показалось, что зрачки у него сузились, словно он под воздействием какого-то бодрящего зелья. Но жрец сказал, что барон ничего не принимал. Значит, так и есть. И прогнав лёгкое беспокойство, я собрался и приготовился к схватке. За телы можно не беспокоиться, ведьма присмотрит, чтобы всё было честно. Только он и я. Два оствера в белых шёлковых рубашках и в заправленных в сапоги чёрных свободных брюках. Человек против человека. Никакого оружия и никакой защиты, лишь руки и ноги, а также голова, зубы и ногти. чётких правил нет и допустимы любые приёмы так как целители рядом и они нас починят сходитесь прозвучала команда арайгла и зрители большинство из которых считали меня наглым выскочкой притихли лейтенант стал переминаться с ноги на ногу будто находился на танцах ладонь вперёд а корпус плавно заходил из стороны в сторону Чем-то напоминала это земную ушу или что-то наподобие азиатско-восточное очередная странность в мире Каманео где сильно магия и немало зачарованных предметов рукопашный бой всерьёз не развивался «Конечно, были школы любителей, которые набирали учеников и кое-что преподавали в армии, в основном в разведке да в военных лицеях, но массового увлечения рукомашеством не было. А тут, нате вам, передо мной готовый Джеки Чан или Брюс Ли, хотя правильнее сказать Дольф Лундгрен в свои лучшие годы, потому что здоровый и лицо светлое». Кинув взгляд на противника, я тоже встал в боевую стойку, классическую, боксёрскую, и начал медленное сближение. Шаг, другой, ещё один и ещё пара. Скользнув вперёд к барону, я нанёс ему удар в челюсть. Двигался быстро, но не в полную силу, и противник среагировал чётко. Мой удар был встречен блоком, и тут же он попытался провести подсечку. Однако я убрал ногу назад, и снова мы разошлись. Закружили по ристалищу, и невольно на ум пришло сравнение, что в этот момент мы словно два зверя. Барон змея, а я волк. Мне хотелось его куснуть и проверить на прочность, а затем дождаться удобного момента и нанести один выверенный удар. А он намеревался меня ужалить и тоже один раз, чтобы наверняка. Мы не торопились и не спешили. Присматривались к противнику и выжидали. Возможно, это не зрелищно, но уж как есть, ибо жизнь не кинофильм, который посмотрел и забыл. Нет, здесь всё серьёзно, по-настоящему, и проигрыш означал потерю престижа. Ведь тому, кто в итоге окажется на земле, придётся публично извиниться и признать свою неправоту. Кай, не выдержав напряжения, внезапно барон издал боевой клич военного лицея Вагенрой и начал атаку. Короткий разбег, прыжок, и его левая пятка полетела мне в лицо. На автомате перекатом я ушёл вправо, и он пролетел мимо. причём моё падение и красивый приём барона вызвали среди зрителей заметное оживление раздались хлопки и кто-то выкрикнул да кинхорн задай ему сволочь подумал я про крикуна попомни моё слово когда всё закончится найду тебя подъём я встал и обнаружил что барон уже рядом и снова наступает Рывок на меня. Удар кулаком в переносицу. Я нагнул голову и уклонился. Резкий поворот, удар ногой. Я отступил. Присед, круговая подсечка, я отпрыгнул. Сальто вперёд, двумя ногами в грудь. Я ушёл с линии атаки. На меня обрушился каскад ударов, многие из которых могли быть смертельными, и что поразительно, барон двигался всё быстрее и быстрее. Мне тоже пришлось ускоряться, и, не принимая прямого боя, я ждал момента, когда он достигнет пика своих возможностей. Однако Дакенхорн выкладывался даже не на сто, а на все двести процентов. Он показывал высочайший класс и был красив. Публика таких людей любит резких, быстрых, эффектных и агрессивных. Они умеют устроить зрелище и всегда в центре внимания. Вот и наши зрители не оставались равнодушными. Придворные и гвардейцы стали дружнее подбадривать барона. И хотя я не обращал на толпу внимания, что-то всё-таки улавливал. Так, Хорн, давай, добивай. Ещё немного, барон, и он свалится. Бей, ломай его. Так, ногами пора с этим балаганом заканчивать, промелькнула мысль. А то совсем популярность при дворе потеряю. Нога противника в очередной раз просвистела над головой. Дакенхорн по инерции приблизился, а я не отступил, наоборот, пригнулся и шагнул ему навстречу. Выпрямился и снизу вверх нанёс ему мощный удар кулаком в челюсть. Этим ударом я мог выиграть всю схватку. Вот только барон и тут успел среагировать. Он прикрылся рукой, и я смазал. Кулак прошёлся по подбородку вскользь, и противник не вырубился, а лишь слегка поплыл. Декенхорн отступил и закачался, отмахнулся от меня рубящими ударами ладоней, но я уже был сбоку и в прыжке ударил его ногой по рёбрам. Вскрикнув от боли, барон отлетел. Под тяжестью его тела взметнулось облачко серого песка, и не теряя времени, я обрушился на него. Задумка была простая: отпинать под лицо ногами до полусмерти, чтобы помнил всю жизнь, и другим не повадно было спорить с советником императора. Но опять барон меня удивил. Падение будто бы прибавило ему сил. Противник вскочил на ноги, на миг замер, и в его глазах я заметил безумие. Теперь уже не показалось. Зрачки барона превратились в еле заметные точки, его движения стали ещё резче и быстрее, а в уголках рта появились белые капельки пены. "Хэй!" смахнув с лица прилипшие песчинки, воскликнул он, и снова завертелась карусель схватки. Обманные выпады, блоки, удары. Дакинхорн бился словно берсерк, и спасало только одно скорость. Я всё ещё был быстрее, правда, не намного. Подпрыгнув, барон нанёс очередной удар ногой. Мерзавец целился в висок, чтобы убить. Тут уже не до шуток. И полностью отдавшейся схватке, я собрал все силы и ускорился до максимума. Дакенхорн меня не достал, и когда он опускался, я подловил его и не глядя, доверившись интуиции, прыгнул на противника. Прыжок вышел неловкий, боком, но у меня всё получилось, и моё тело, подобно пушечному ядру, сбило барона на землю. Я свалился на него сверху, вцепился в рубашку барона, рывком развернул и впечатал кулак ему в лицо. Снова не промазал. Раздался хруст и ещё один удар, чтобы наверняка, добивающий. Барон замер, и шум вокруг кристаллище стих. Толпа замолчала, а в моих ушах появился звон. Встряхнув головой, я поднялся и отступил от Дакенхорна. Судя по всему, сломал ему переносицу, и он вырубился, наверное, от боли. Только я так подумал, как он пошевелился и начал вставать. Ёлки-моталки пронеслось в голове. Это что? Как такое возможно? Не иначе Сволочь наглотался каких-то микстур, а жрец ничего не заметил. Или он в сговоре с бароном? Нет, вряд ли. Просто плохо сделал свою работу. Всё равно, сплёвывая кровь и не обращая внимания на травму, прошипел Докенхорн. Всё равно я сделаю тебя во имя павшего рода, который ты уничтожил и опозорил. Какой род? О чём он вообще? От покалеченного барона я опасности уже не ожидал, а зря. Он стоял, пригнувшись и смотрел на меня из-под лобья. Кровь ручейком стекала по его лицу, через рот и подбородок, а затем падала на песок. Жутковато даже как-то. Такенхорн воспринимал меня как врага, заклятово недруг. И хотя военный судья ударил в бронзовый гонг, тем самым подавая сигнал, что бой окончен, это было не так. Барон опустил руку, слегка нагнулся и выхватил из сапога тонкий узкий клинок, без рукоятки, но с темной буроватой жидкостью по всему лезвию. «Неслыханно! Давно уже такого не было, чтобы на официальном поединке применялось незаявленное заранее оружие. Кто бы мог подумать, что он на такое пойдет? Никто, ибо на поединках чести бьются только дворяне, то есть люди благородные». и наведу для общества все мы кристально честны значит хитрости и уловки недопустимы смерть тебе выдохнул дакенхорн и метнул в лесве как увернулся сам не понимаю на миг время замедлилось и я качнулся в сторону Даже забавно моё тело уходило с траекторией полёта клинка, а он медленно проплывал мимо, и я даже смог разглядеть застывшую смолку яда, которым была смазана сталь. Щирк. Лезвие срезало клок рубашки, прошлось по предплечью, сорвало кусок кожи и ковыркаясь продолжило полёт. Время вновь пошло привычным ходом, и я бросился к барону «Да бить гаденыша! Превратить в фарш! Топтать его ногами и молотить кулаками по смазливому лицу! Вот чего я хотел!» «А потом, конечно же, когда маги его склеят и соберут, будет допрос с пристрастием, и он расскажет, почему спровоцировал меня на поединок и хотел убить!» «Однако я опоздал!» Дакенхорн резко дернул головой и крепко сцепил челюсти. Он сделал это сразу, как только метнул клинок, видимо, был уверен, что не промахнётся. И когда я подскочил к нему, схватил его за рубаху, он уже бился в предсмертной судороге. Барон ушёл, покончил жизнь самоубийством, и я остался с мёртвым телом на руках. Неожиданно я почувствовал слабость и отпустил Дакенхорна. Яд сильный и быстродействующий, сомнений не было. это он так на меня воздействовал и я, не задумываясь, применил целебный кмит. Заклятие сработало превосходно, как всегда. Правда, это обозначало меня как чародея, ведь среди зрителей немало магов и жрецов, но по сравнению с тем, что я едва не погиб, сие сущая мелочь. Плевать. Сейчас не время думать о конспирации, и я советник императора, так что вряд ли кто-то осмелится задавать мне вопросы. Разве только канцлер. Хотя и он промолчит, но то, что случилось, граф Руге наверняка запомнит. Дакенхорн упал, и у меня снова промелькнула мысль, что он уже ничего не расскажет. Однако следом пришла другая. Стоп. Смерть не освобождает от ответственности, когда есть такой друг, как Алай Грач. Поэтому разговор с моим несостоявшимся убийцей всё-таки состоится, если жрец в столице. Я улыбнулся и осмотрел помосты. Зрители молчали. Многие не понимали, что произошло, и это хорошо. Значит, публика примет официальную версию. Какую? Этого я пока не знал. Наверняка канцлер придумает что-то, что устроит всех. Почему он? А потому что именно граф Руге, как глава Имперского союза, отвечал за отбор кандидатов в отдельные дворянские роты гвардии. Следовательно, кто прошаляпил сумасшедшего или того хуже диверсанта, тот пусть и суетиться. Тем временем ко мне поспешила помощь. Сначала с места сорвалась Ламия, а за ней судейский чародей и капитан Арайгло. "Ты в порядке?" воскликнула ведьма, которая хотела броситься мне на шею, но её сдержало внимание множества людей. "Да," ответил я. "Не беспокойся. Жив и здоров. Пойдём к императору." До поединка день тянулся медленно и неспешно, а после него всё завертелось и закрутилось с бешеной скоростью. Сначала поединок и подготовка к нему, а затем распросы, шум, гам и толчея. Кто-то поздравлял с победой, кто-то возмущался тем, что Дакенхорн нарушил правила, а иные хмурились, бросали на меня косые взгляды и молча уходили. В итоге все успокоилось и затихло только через полчаса. Постепенно зрители рассосались. После чего, рассказав императору и канцлеру о поединке, как он виделся с моей стороны, я смог получить коротенькую увольнительную и труп барона Декенхорна. Во дворец проник безумец. Такова официальная версия. Точка. Он хотел изнасиловать жрицу Уля Ракойны. Точка. Но ее спас граф Ройха. Точка. Состоялся поединок, и Декенхорн, понимая, что проигрывает, применил подлое оружие. Точка. Граф Ройха спасся, и он герой. Точка. Товарищи лейтенанта Декенхорна до выяснения всех обстоятельств происшествия временно взяты под стражу. Точка. Ведется расследование. Точка. для дворцовых сплетников именно такая версия а что было на самом деле придётся разбираться причём агенты канцлера со своей стороны а я со своей в данном случае всё просто дворцовые скандалы никому не нужны ни мне ни графу руге значит временно мы снова союзники отдав несколько распоряжений в сопровождении двух офицеров особой группы, которые прихватили завёрнутое в полог тело Декенхорна и Ламии, я отправился в гости к грачу. Дворец покинули через чёрный ход. Канцлер приказал обеспечить тайну, и гвардейцы на пару минут очистили все коридоры. После чего погрузились в карету и спустя четверть часа прибыли в дом жреца. Алай Грач и его жена Кэрри Ириф проживали на улице Тифройген, в шикарном трехэтажном доме, который находился как раз между столичными храмами Сигмонта Теневика и Уля Ракойны. Район тихий, в стороне от основных городских дорог, но рядом с центром белого города. Если бы не имел в столице своего жилья, то поселился бы здесь. Поднялась решетка под аркой, и карету пропустили во внутренний двор. Меня здесь знали, поэтому препятствий не чинили. И, выскочив наружу, я обнаружил хозяев. Алай Грач и Кэрри Ириф сидели на широкой скамье рядом с фонтаном, и, судя по их виду, были счастливы. Тепло, но не жарко. Рядом любимый человек, и в выходной день можно никуда не спешить. Хорошо им, спокойно. И если бы не мы, сатири, эта идиллия продолжалась бы. Однако мы здесь, и понятно, что не просто так в гости заехали. Поэтому супруги сразу нахмурились, а грач шагнул мне навстречу и спросил. «Что случилось, Уркварт?» «На меня было совершено покушение». Алай махнул рукой. «Всего-то. При твоем образе жизни это неудивительно». Между прочим, меня едва не убили. Ты на своих двоих, значит, справился. Причём здесь я? Нужна ваша помощь, уважаемый Алай. Убийца погиб, но хотелось бы знать, почему он напал. Грач тяжело вздохнул и посмотрел на супругу. Кажется, срывается наш отдых. Госпожа Ириев, красивая женщина улыбнулась. Помоги ему, Алай. Конечно, помогу, он пожал плечами. Я помню, кто мне вампиров подарил. Славное развлечение и достойный приз. Сказав это, он снова обратил внимание на меня, и я поинтересовался: Куда тело нести? А оно у тебя с собой? Да. Правильно поступил, что сразу привёз, а то в таких делах чем свежее покойник, тем легче работать. Пойдём. Оставив Атири с госпожой Ириф, вместе с офицерами, которые несли покойника, мы прошли в небольшую пристройку. И по ходу движения я отметил, что доступ к ней прикрыт несколькими магическими охранными периметрами. Так что любого незваного гостя ожидали неприятные и смертельно опасные сюрпризы. Даже я от них не смог бы уберечься. Очень искусно они были расставлены. Но с нами был грач, который их обезвредил, и спустя минуту мы оказались на месте. Просторная и светлая комната, вдоль стен столы с колбами, перегонными кубами, бутылками и множеством склянок, будто я оказался в кабинете алхимика, а в дальнем углу пара шкафов и скелет двухметрового существа, отдалённо похожего на человека. Кто это, непонятно. Видимо, какой-то мутант. Но это так, мелочь. Самое главное находилось на мраморном полу. Он был расчерчен множеством извилистых линий и рунами. Красиво и завораживающе, а в середине нарисован глаз человека. Положите мертвеца в центр рисунка, приказал Алай офицерам, и когда они опустили Дакенхорна на глаз, указал им на дверь. Уходите. Дворяне, дождавшись моего одобрительного кивка, вышли. Мы остались вдвоем, и грач кивнул на роспись. «Понимаешь, что это?» «Догадываюсь. Средоточие твоей силы и отдельный канал для общения с Богом». «Верно. Цени это». «Я ценю и понимаю, что вы, уважаемый Алай, не всякого сюда впускаете». — Так и есть. Место сугубо личное. Вот только теневик давно не отзывался. Связь нарушена. — Знаю. Но обряду это, насколько я понимаю, не помешает? — Не помешает. Сигмунд молчит, однако все слышит и поможет мне воскресить мертвеца. — Кстати, после допроса он тебе нужен? — Нет. — Это хорошо. — От меня что-то потребуется? — Да. — Да. Когда допрос закончишь, добей мертвеца, клинок у тебя подходящий. Медлить не надо, каждая минута жизни этого покойника будет отнимать мои силы. Сам понимать должен, не простого болвана-мертвяка без мозгов и души в плену придется держать, а разумного. Ясно, сделаю. В таком случае время терять не станем. Положив ладонь на рукоять клинка, я приготовился увидеть обряд воскрешения. Это некромантия, одна из способностей жрецов Сигмнта Теневика, и одна из причин, почему они в постоянном конфликте с чародеями школы Тайти. Не то, чтобы тёмное чародейство под запретом, в империи можно всё, лишь бы не во вред людям. Просто такова особенность магов Тайти. они борются с силами зла и заранее подозревают всех, кто работает с мёртвыми материями и духами в общем я ожидал что сейчас грач устроит нечто грандиозное что мне до сих пор видеть не приходилось однако всё прошло спокойно и достаточно обыденно он скинул руки и стал читать молитву благородному сигманту теневику слава К тебе обращаюсь я, мой покровитель и наставник. Внемли, о, владыка, служителю твоему. Сквозь негасимый свет чёрного солнца летит душа. Ещё один живой покинул мир яви, но не настал его час предстать перед вечными судьями. И я взываю к тебе, окажи милость, верни его к нам в тело родное, рабом моим. Пусть свернет он с тропы мертвых, да будет так словом моим, да будет так во славу твою, да будет так именем твоим, да будет так по воле теней, да будет так, кай-йо-ас-сум-сигмант-теневик. Грач замолчал, и мертвец начал вставать. Выглядел он не очень, переносится разбито, всё лицо в крови и опухшее. Но в целом почти человек, потому что труп свежий. Барон Докенхорн поднялся и открыл глаза, увидел меня и издал дикий крик. Звук прокатился по комнате, отразился от стен и стёкл, а потом мертвец прохрипел: "Ты жив. Ненавижу тебя, Ройха". Спорить с трупом, который ожил на время, глупо. И я, разумеется, не спорил, а покосился на грача, который махнул рукой и бросил: "Порядок. Спрашивай его, не тяни". Разрешение было получено, и я задал воскрешённому первый вопрос: "Почему ты меня ненавидишь?" Возможно, мертвец хотел промолчать. Я заметил, как он сцепил зубы. Однако барон находился под полным контролем жреца и выдавил из себя: "Ты уничтожил мою семью. Не помню, чтобы я враждовал с Докинхордами". Покойник промолчал. Вести с ним диалог бесполезно, только вопросы. И я снова спросил: "Из какой ты семьи?" Умес Вот так-то. Мне казалось, что клан Умисов, который открыли на меня охоту, погиб окончательно, а остальным семьям этого полуподпольного сообщества из республики Котска не до меня. Но я ошибался. Кто-то всё же уцелел и прибыл с востока, чтобы отомстить. Как твоё полное имя? Мирдан Умис. Почему ты не попался вместе с остальными членами своей семьи? Я был в республике по приказу главы клана. И ты решил отомстить? Да. Где настоящий Дакенхорн? Убит. Ты его убил? Да. Давно? 5 дней назад. Как ты на него вышел? Узнал что он отправляется во дворец. В придорожной таверне подслушал разговор и взял его в оборот. В принципе, дальше понятно. Мирдан Умис прибыл в столицу, свёл знакомства с дворянами, собрал слухи и посетил дворцовую канцелярию. После чего, понимая, что вскоре его всё равно раскроют, он встретил меня и спровоцировал поединок. Кстати, вот ещё вопрос. Почему ты решил драться со мной на ристалище? Хотел доказать, что я лучший боец, чем ты. Честного боя жаждал, открытого, чтобы все видели твою смерть. А что планировал делать потом, после моей смерти? Думал, что погибну в бою. Срублю десяток остреров и уйду в иной мир с честью. С этого момента все окончательно встало на свои места, и следующие вопросы были рабочими. Контакты в Империи и на Востоке, агентура, тайники, кто еще уцелел? Однако ничего нового я не узнал. Сам по себе Меордан Умес никто, одиночка, безрассудный и ослепленный местью. По этой причине вскоре поток вопросов иссяк, и я обратился к грачу. Мне он уже не интересен. Я узнал всё, что нужно. Ты знаешь, что делать, отозвался жрец. Шагнув в центр комнаты, я вынул клинок и чётким диагональным ударом раскроил Умису голову. Так погиб ещё один мой враг, без чести, как он хотел. Без славы, не отомстив. И для меня это просто замечательно. Больше в этот день ничего особо важного и интересного не происходило. Мы с Атири еще некоторое время побыли у Грача и госпожи Ириф, обсудили поединок и выпили взвара. Затем вернулись во дворец, поговорили с Марком и ночью отправились к Элен Кеннике. Сначала пустили вперед Ламию, Немного побродили с императором по улицам, а когда вошли в Любовное гнёздышко, всё было в норме. Никаких объяснений, истерик и ссор. Элен была счастлива и встретила смену облика своего возлюбленного как должна. Домой попали после полуночи, поужинали, приняли ванну и поспешили в спальню. На этом моменте закончился ещё один день моей жизни, непростой и опасный. Но весьма увлекательно.